Ветер был ледяной и резал лицо. Но под одеялом ветра не было. Там не было ничего, кроме его искалеченной руки. — Пожалуйста, милый, — сказала девушка, — пожалуйста, не надо. — А ты ни о чем не думай. Ни о чем на свете. — Я не думаю. Ни о чем. — Молчи. — Тебе хорошо? — Сам знаешь. — Ты уверена? — Молчи, пожалуйста. Она молчала. Молчал и он, когда большая птица, сорвавшись, пропала вдали за закрытым окошком гондолы. Оба не сказали ни слова. Он легонько придерживал ее голову здоровой рукой. «Выпей вина», — сказал полковник, ловко достав ведерко со льдом и открывая бутылку, которую уже откупорил для них гран-маэстро, а потом заткнул обыкновенной винной пробкой. «Тебе это полезно, дочка». Это помогает от всех наших недугов, от всех печалей и страхов. — У меня ничего этого нет, — сказала она, старательно выговаривая слова, как учила ее гувернантка. — Я просто женщина или девушка, не знаю, как лучше сказать, которая делает то, что ей не следует делать. — Ну что ж, обними меня опять. — Хорошо, — сказал полковник. — Хорошо, если хочешь. — Пожалуйста, обними меня. Я ведь тебя прошу. Голос у нее ласковый, как у котенка, — думал полковник. Даром, что бедные котята не умеют разговаривать. Но потом он перестал думать о чем бы то ни было. И очень долго не думал ни о чем. Гондола шла сейчас по одному из поперечных каналов. Когда они выходили из Большого канала, ветер так ее накренел, что гондольеру пришлось всем телом налечь на противоположный борт, А полковник и девушка тоже были вынуждены передвинуться под своим одеялом, и туда, под одеяло, с ожесточением ворвался ветер. Они долго не произносили ни слова. И полковник заметил, что когда гондола проходила под последним мостом, между ее верхом и пролетом моста оставалось всего несколько дюймов. «Ну как, дочка?» «Хорошо. Ты меня любишь. Пожалуйста, не задавай глупых вопросов». Вода очень высокая. Мы едва прошли под последним мостом. Но я знаю, как тебя Ты здесь родилась. Я бывал совершал ошибки и в родном городе, сказал полковник. Родиться — это еще не все. Нет, это ужасно много, сказала девушка. И ты это сам знаешь. Пожалуйста, обними меня крепко-крепко, так, чтобы нас хоть минутку нельзя было оторвать друг от друга. Попробуем, сказал полковник. «И я смогу быть тобой?» «Это очень трудно, но мы постараемся». «Вот теперь я — это ты», — сказала она. «Я только что взяла город Париж». «Господи, дочка», — сказал он, «у тебя же теперь хлопот полон рот. Берегись, сейчас выведут на парад 28-ю дивизию. А мне наплевать». «Ну, а мне нет». «Разве она такая плохая?» «Отнюдь. И командиры хорошие». Это были национальные гвардейцы, но такие невезучие. Тридцать три несчастья, да и только. Хоть патент на невезение получай. Я в этих вещах ничего не понимаю. Да их и объяснять не стоит, сказал полковник. А ты мне правда можешь рассказать про Париж? Я так его люблю. И когда я думаю, что ты его брал, мне кажется, будто я еду в гондоле с самим маршалом Нейм. Вот что совсем неинтересно, сказал полковник. Особенно после того, как он выдержал столько арьергардных боёв, отступая от какого-то русского города. Он дрался по 10, 12, 15 раз в день, иногда еще чаще, и потом даже людей не узнавал. Нет, и не думай кататься с ним в гондоле. Он всегда был одним из моих самых любимых героев. еще бы и моим тоже. До Катербра. А может, это было не у Катербра, а где-нибудь еще? память у меня сдаёт. Давай назовем это просто Ватерло. У него там ничего не вышло. Ни черта, сказал ей полковник. Нет, ты его брось. У него было слишком много айергардных боев на обратном пути из Москвы. На его же звали храбрейшим из храбрых. Ну и что? Из этого каши не сваришь. Храбрым тебе полагается быть всю жизнь, и еще умнейшим из умников. А ко всему этому. Нужно хорошее снабжение. Пожалуйста, расскажи мне о Париже. Я вижу, что целоваться нам больше нельзя. А я не вижу. Кто тебе сказал, что нельзя? Я сама, потому что я тебя люблю. Ладно, ты сама, и ты меня любишь. Ну, нельзя так нельзя, будь оно трижды проклято. А ты думаешь, можно еще немножко, если тебе это не вредно? Мне вредно? спросил полковник. «К черту! Разве мне что-нибудь бывает вредно?»